Глава двадцать первая «Какая невероятная красота! О, боги здорово! я глазам не верю своим! Да тут богатств больше, чем в империи!» Примерно такой фразой меня встретили на женской половине, а заодно и роскошным завтраком, в основном состоявшим из тонких лепешек и фруктов. Все же Игенбург удивительное место, оазис среди суровых скал. Их роскошный климат обеспечивается тем, что Игенбург напоминает чашу со всех сторон окруженную скалами, с запасами кристаллов колея. Месторождения создавали очень необычный магический фон, защищающий Игенбург от скачков погоды. Так что круглый год здесь царило мягкое лето с умеренной влажностью и без скачков температуры. Правда, последние пятьдесят лет что-то нарушилось, ливни стали чаще, а ночи все холоднее. Это я слышала мельком во время экспедиции, и в память врезались слова Даранта. «Но после нашего основного дара они точно не только договор подпишут, но и благодарны останутся навеки вечные». Это как-то было связано с климатом Игенбурга. «Мне здесь уже нравится!» Тильда не думала о проблемах. Она сидела и щебетала. Яркие волосы рассыпались по плечам сверкающим водопадом, глаза сверкали, как у довольной кошки. Перед ней стояла чашка с каким-то напитком темно-зеленого цвета, фрукты и прозрачные кусочки сыра. Пахун остро, и так, что рот сам собой наполнился слюной. «Дианта, а тебе здесь как?» Спросила я, осторожно опускаясь на колени перед столиком. «Стульев здесь не признавали, предпочитая усаживаться на подушке или сидеть, скрестив ноги. Но второе для мужчин. В юбке так не сделаешь. Тем не менее, я села именно так. У меня форма, я воин». Содрала корфу и швырнула ее на пол подальше от себя. «Тут красиво», — тихо произнесла Дианта. «Ткани очень хорошие. Из них шить одно удовольствие, только как-то пока непонятно». «Просто ты дурочка!» — фыркнула Тильда. «По мне так наоборот все чудесно. Надеваешь эту тряпку на голову и ходи себе, а мужья золотом осыпают и одевают в самое лучшее. Уверена, во дворце роскошь просто невероятная!» «Там гарем», — сухо напомнила я. Но Тильда лишь махнула рукой, в которой держала кисть с виноградинами, сочными, полупрозрачными и желтыми. «И что? В гаремах всегда есть те, кто впереди, и те, кто в хвосте. Так вот, я всегда первая, понятно?» «Тильда, но ты совсем не знаешь местных обычаев?» Попыталась образумить ее Дианта, но это все равно, что попытаться остановить Нара прутиком. «Ты просто не знаешь, что в постели все мужчины становятся одинаковыми?» «Кстати, про обычаи. Вспомнила я просьбу Адоранта и Ирилия». Мне просили вам кое-что передать. С мужчинами заигрывать нельзя. Вообще никак. Вечером мы идем, точнее, едем во дворец. Корфу не снимать. А есть как? Тут же возмутила Стильда приборами, парировала я, потом выдохнула и продолжила. Местные женщины, если едят вне дома, то просто приподнимают курфу или чуть приоткрывают сбоку и так едят. За столами мужчины и женщины сидят отдельно, но... Если кто-то из мужчин захочет с вами пообщаться, вы не должны отходить с ним одна, только в сопровождении. Дианта, без меня ни шагу, ясно? «Сильда, вы вообще должны смотреть только на Акифа. Упаси вас боги взглянуть на другого, да еще ласковым взглядом. Скандал будет обеспечен». Интересно мелькнула мысль. «А с чего вдруг Акиф вообще согласился взять в дар любовницу императора? Или у них обмен?» «Нары! Обмен!» Я торопливо поставила чашку с теплым отваром. «Точно! Одним из самых возмущающих меня обычаев Игенборга был обмен женщинами. Вроде как для доказательств искренности. Я машинально подцепила тонкой вилочкой кусочек сыра. Его готовили здесь по-другому. Очень острый и пряный вкус еще отчетливее ощущался вместе с салатом из мелко порубленной незнакомой зелени и мелких орешков». Вот интересно, выходит наш император в качестве доказательства своего дружелюбия, отправил Тильду. Акив последовал его примеру, и сейчас к императору едет какая-нибудь тильда из местных. Надо спросить, у Ирилия мелькнула мысль, и стало тепло. Так тепло, точно я, после сильного холода, выпила полный стакан горячего вина, та же легкость в голове, и странное опьянение во всем теле. В общем, запомните главное проговорила, глядя на Тильду и Дианту. «Корфу не снимать, на мужиков не смотреть. Все. В идеале стоять рядом со мной. Тильда, вам идти туда, куда скажут». Нашу беседу прервали девушки-служанки, на этот раз они внесли два наряда, при виде которых у Дианты и Тильды вырвался вздох восхищения, а у меня, кажется, вытянулось лицо. «Айны, сам Акиф благоволит к вам и просит надеть наши наряды на вечерний прием». Прощебетала одна с таким видом, словно ждала, что мы вот прямо сейчас грохнемся в экстазе. Тут два наряда, проговорила я, все еще надеюсь, что у Акифа хватит ума не обрежать женщину-воина в тряпке. Хочет сделать приятное, пусть пришлет кольчугу, в ней я точно буду чувствовать себя уверенно. — Айна Тильда скоро станет частью гарема Акифа, — ответила старшая из служанок, чьи волосы напоминали мне темный шоколад, такой горький, с пикантными нотками. Я раньше сама хотела подобный цвет, но так пока и ходила с черными прядями. И что? — вопрос вырвался у меня и у Тильды разом. Танцовщица бросила в мою сторону сердитый взгляд, но вслух прощебетала. — Раз я скоро стану жить в такой прекрасной стране, то значит мне надо надеть столь великолепный наряд? «Согласно обычаям Игенборга, та, которая станет частью нашей страны, сможет надеть подобный наряд только после того, как ее объявят женой или наложницей». «Ну да», — подумала я извительно. «У них, видимо, у женщин только эти статусы, никакого разнообразия». «Объясни мне, пожалуйста», — решила вмешаться, пока Сильда не ляпнула что-нибудь. «То есть, раз эта Айна станет наложницей Акифа, то она гость ей не считается, а мы с Айной Диантой гости, поэтому по разрешению Акифа можем надеть ваши наряды, как признак расположения Акифа». «Да, стезя дипломата мне не светит. Я пока говорила, то сама немного запуталась в своих размышлениях, а вот девушка меня поняла и кивнула». «Все верно, Айна, именно так». «Я поняла, что люблю нашего императора, просто обожаю, так как ему подобные законы в голову не приходили. Может, у них тут все настолько хорошо, что Акив бесится от безделья, вот и придумывает что-нибудь, ну, для разминки мозгов». Слух этого я, конечно, произносить не стала. Молча прошла следом за одной из служанок в свою спальню и уставилась на наряд, который она разложила на постели. Первая мысль — штаны в Эгенбурге женщины носят, и не только то подобие шаровар, которые я видела здесь в спальне. Наклонилась и пощупала. Хорошая ткань, легкая, но непрозрачная. Цвет, правда, как по мне, слишком яркий. Эльсира бы визжала от восторга. Я же оценивала тряпки на предмет боевой способности, смогу ли драться в них в случае чего. Потом плюнула, развернулась и решила найти Адоранта. «Не знаю, я бывала в дипмиссиях несколько раз, но нигде подобного не встречала. Обычно нас поселяли в казарме при дипломатической резиденции, и мы занимались тем, что или сопровождали дипломата, или изучали местные кабаки. Точнее, изучал мой взвод, а я просто разглядывала город». «Игенборг отличался от всех стран, которые довелось увидеть, и мне не нравилось чувство, которое я здесь испытывала. Смотреть город, невзирая на его красоту, не синуло. да и Талиса до сих пор сидела в спальне. Она не заболела, но и довольной не выглядела. Судя по взгляду, Ахане очень хотелось куда-нибудь подальше отсюда». А мне продолжало не вести, стоило выйти в широкий коридор, где массивные статуи чередовались с высокими изящными светильниками, как я лицом к лицу столкнулась с тем янтарноглазым воином. В отличие от стражей, он снова прикрыл нижнюю часть лица, и я мигом подозрительно нахохлилась, а вот он явно обрадовался при виде меня. «Женщина-воин — редкость в нашей стране, и услада для глаз». «Брешет, как дышит, я чуть язык не прокусила, чтобы не сказать подобное вслух». «Женщина-воин», — ответила как можно более вежливо, — «должна находиться со своим взводом и в форме своей империи». «А вам предложили что-то другое?» Так, спокойствие, только спокойствие. Тон его голоса бесил. Такое чувство, что он все знает, но подзуживает меня, пытается вывести из себя. У Ирилия злить меня получалось не специально, а этот вот старается, но не дождется. Думаю, я обсужу это с одним из глав экспедиции. Кто, как не истинный житель Легенбурга, может дать хороший совет? «Истинному жителю я бы могла посоветовать, куда идти, очень далеко. Туда я обычно посылала тех, кто мне очень не нравился». «Айна Арджанна, вы же не хотите подвести миссию?» «Неужели маленький прокол может заставить Акифа не подписать договор?» Чуть приподняла я одну бровь. «Корфа мешала и бесила просто до ужаса, точно связанная. Нары бы драли тут всех и каждого!» «Из маленьких проколов потом вырастают большие проблемы. Такие вокруг все умные, просто наррово дерьмо». «Дайте угадаю, Айна Арджанна», — сказал вдруг янтарноглазый. «Вам прислали какой-то наряд, как знак расположения Акифа?» Я покосилась на него окончательно злобным взглядом, прямо как Талиса, когда ее пытались дразнить. «Угадал!» — в восхищении от самого себя заявил этот агенборгский поганец. «Жаль, мне уже пора уходить». «А приходил-то зачем?» «Но я дам вам совет», — продолжал мужчина. Лучше наденьте то, что прислал вам Акиф, это может еще сильнее расположить его к дипмиссии, а вы покажете своим примером, что воин остается воином в любом обличье. Мне пора, Айна Арджанна, рад был вас увидеть, вы сокровище, которое нуждается в драгоценной оправе. «Засунь ее себе куда подальше!» Я молча скрипнула зубами и ушла на балкон, где меня снова поймал лорд Эрилли, будто учуявший, что я одна и злая. «Да!» — протянула я, когда увидела высокую фигуру дипломата. «И тут женщины выделились, то есть мужикам чести надеть национальное одеяние не дали?» «А вам принесли?» Ирили как-то помрачнил и задумался. «Я же подумала, что он выглядит слишком красиво в парадном костюме». Снег и серебро. Первое впечатление при виде его – белоснежное одеяние с серебряной вышивкой и тончайшими кружевами на манжетах. залосистые волосы Ирили заплел в сложную косу, спускавшуюся почти до середины спины. И черты лица при такой прическе казались более резкими, точно вырезанными руками талантливого скульптора. Выбора нет, Арджанна. «Он всегда есть», — сообщила я сердито. «Наряд может порваться, или я могу пролить на него варенье. Мне приспичит его поесть как раз перед отъездом во дворец. И что же, голо идти?» «Решишься?» — Брофин умел заламывать лучше меня. «А что, порча наряда тоже повлияет?» «Я почему-то уверен», — протянул Ирилей что наряд себе испортить не дадут, скажем так. Я практически уверен, что вас сегодня будут окружать милые служанки, и наряды останутся в неприкосновенности». Он провел рукой по лбу, потом вздохнул. «Арджанна, не знаю, что сказать. Думаю, все дело в том, что прежде сюда женщины в составе дипмиссии не приезжали. Возможно, Акив просто забавляется от скуки. И потом. Я буду рядом». Последняя фраза повисла в воздухе между нами, рождая воспоминания о бешеной скачке, запахе леса и мягких губах. «Все то, что копилось внутри меня, вдруг решило вырваться наружу, я не могла наорать, мне приходилось сдерживаться, ибо воин не тот, кто громче кричит, а тот, кто сражается и умеет держать лицо. Вот и я». Держала, когда почти с троевым шагом подошла к Ириллю, пару секунд смотрела ему в глаза, а потом просто приподнялась на цыпочки и буквально впилась в губы. Запах травы лета окутал, ограждая от местных благовоний. Не меня целовали, а я целовала. Отчаянно, с какой-то злостью, вцепившись руками в белоснежный костюм, чувствуя, как под пальцами сминается ткань. И встречный поцелуй выпивал мою злость, пока я первая не оторвалась от Ирилия. Наверное, в этот момент взгляд у меня был немного дикий. Доказало, что все еще можешь что-то решать? Его вопрос заставил хватануть ртом воздух, губы горели, требовали продолжения, да и у эльфа взгляд сейчас горел тем же огнем, что и у меня извиняться не буду сообщила гордо пусть голос в конце и малость просел после чего развернулась и быстрым шагом ушла в душе почти желая чтобы меня догнали и при этом мысли надавая себе пощечины но это был такой порыв что удержаться не хватило сил. Нетвердой походкой вернулась на женскую половину, чувствуя, как подрагивают ладони и губы горят. Что я творю? Будь проклята проницательность эльфа! Хотелось бежать от его всепонимающего взгляда, но стоило вспомнить наш поцелуй, как ноги готовы были нести обратно, чтобы его повторить. Никогда такого не испытывала, и смешно было с чем-то сравнивать. Между нами рождалось нечто дикое, не поддающееся контролю, это как стоять на краю пропасти и смотреть в бездну, испытывая искушение сделать шаг вперед и полететь, и пусть понимаешь, что внизу смерть, но готов все отдать за захватывающее мгновение свободного падения. Я не понимала, что между нами происходит, но стоило Ириле у меня коснуться, как я падала в бездну без страховки и не думая о том, что ждет меня там внизу». «Ничего хорошего», — мрачно сказала себе. «Кто я и кто он?» Разве может что-то связывать высокородного эльфа, известного дипломата и любимца императора, с воином из сопровождения? И пусть род моего отца знатен, но ему далеко до эльфийского. Да и поступив на службу в армию, я пошла против воли отца. Это сейчас мы с ним нормально общаемся, а тогда был большой скандал. Но я выбрала независимость, а не выгодный договорной брак, который для меня организовали к окончанию академии. Между нами с Ирилием возможна лишь краткая интрижка после чего мне придется по частям собирать свое сердце. Нужно прекратить все это, больше не допускать разговоров наедине, потому что смотришь в его глаза и ловишь себя на том, что тонешь в них. Потому что рядом с ним возникает ощущение близости, доверия, когда хочется делиться своими мыслями, переживаниями, а это неправильно, кто я ему. Он расстался с невестой. Невестой. Наверное, просто хочет забыться, интрижкой заглушить боль сердца. Я же не дура и вижу, что наше общение давно вышло за рамки сугубо деловых отношений. Нужно остановиться, пока не поздно. А что-то внутри шептало «поздно». Я уже отравлена ядом его ласковой улыбки, нежных прикосновений, головокружительных поцелуев, внутренний голос нашептывал, что я по возвращении переведусь, уеду, и косые взгляды не страшны, да и какое мне дело, как остальные будут смотреть на наш роман, я давно уже самостоятельная личность и взрослая девочка. Мое прежнее увлечение Ригом казалось теперь чем-то незрелым, наивным, надуманным. Все мои прежние фантазии о нем разбились, а реальность. Ирили уже удалось пробудить во мне неизведанные чувства и эмоции, и они казались живыми, настоящими, обжигающими. С ними огонь закипал в крови, и я не знала, как унять этот жар». На женской половине я буквально не в себе пронеслась мимо Дианты в купальню, срывая на ходу корфу и долго умывалась холодной водой, желая вернуть здравый смысл и невозмутимость. Дианта опасливо заглянула ко мне. «Арджанна, с вами все хорошо? Все хорошо!» «Соврала я, потому что ничего хорошего не было. Мне нравился Ирилей, уже себе в этом можно признаться. Он не прятался за чужими спинами и сражался наравне со всеми. За внешним высокомерием я увидела сдержанность, тактичность, раньше презирала дипломатов, относясь к ним с превосходством. Конечно, они же лишь болтают языками, а мы с оружием в руках отстаиваем их безопасность». Но познакомившись с эльфом поближе, оценила его ум начитанность, образованность, и при этом он ничуть не уступает мне во владении мечом. «Где Тильда?» — спросила Дианту, избегая ее внимательного взгляда. «На массаже». Она ворчала из-за присланных нам платьев, но успокоилась, когда я всех служанок попросила сосредоточить внимание на ней, чтобы они подготовили ее к вечеру. Ведь она дорогой подарок Акифу, а мы лишь гости. Вы не против? «Нет, конечно», — отмахнулась я. Сил выслушивать какие-либо претензии танцовщицы не было. Ловко ее Дианта на служанок скинула. «Ничего, нам бы этот званый ужин пережить, и можно будет расслабиться». Иносказательно намекнула я на то, что от Тильды избавимся и свободны. «В город сходим». «Да, я хотела бы закупить ткани», — мечтательно произнесла Дианта. — Скажите, а лорд Тьюсон не мог бы мне выдать часть причитающихся денег авансом? Я поговорю с ним, — пообещала ей. — В крайнем случае сужу из своих запасов. Думаю, в Эгенбурге есть банки, и можно будет снять с моего счета. Тратила я на себя мало, и за годы службы там скопилась приличная сумма. Предоставленные самим себе, мы с Диантой неплохо провели время. Болтали о пустяках, плотно пообедали, в отличие от Тильды. Танцовщица лишь пожевала листья салата, готовясь к выступлению, а потом упорхнула делать обертывания, которые ее коже придадут дополнительную белизну и бархатистость. Истасковавшись за время путешествия по нормальным удобствам, она желала попробовать на себе все косметические процедуры. Мы лишь переглянулись с Диантой и растянулись на подушках бездельничая. Хорошо, что есть служанки, и ее тильда больше не дергает. Время на женской половине текло медленно и неспешно. После недель пути была души ничего не делать. Но я не представляла, как живут женщины в гаремах. Это же с ума сойдешь от безделья, или отупеешь, прихорашивая с утра до вечера, и так изо дня в день. Бр! Костюм для выступления был готов, о наших нарядах уже позаботились, оставалось расслабиться и ждать вечера. От масок и прочей ерунды мы с Диантой, не сговариваясь, отказались. Лично мне хватило вчерашних процедур и притираний. Талисса тоже дремала после того, как плотно подкрепилась. Ей принесли в качестве подношения куски отборного мяса на серебряном подносе. Меня позабавило, с каким благоговением служанки взирали на Ахану и ходили мимо нее на цыпочках, боясь потревожить сон. Я планировала оставить ее тут, но когда пришло время одеваться, обнаружила специальную подушечку для нее в тон наряду, которую крепят на руку. Признаться, данный аксессуар заставил меня расслабиться и облегченно выдохнуть. Теперь стало объяснимо наше приглашение к Акифу на праздник. Если подумать, мы с Диантой-птицей невысокого полета, чтобы удостаиваться такой чести. Чего не скажешь об Ахане. Наверное, Акифу рассказали от Алисе. Вот он и решил удовлетворить свое любопытство. При помощи служанок мы с Диантой переоделись быстро. Мой наряд был насыщенного бирюзового цвета, расшитый золотом, а у нее цвета молодой зелени, что удивительно все село по фигуре и оказалось в пору. Дольше всех собиралась Тильда, доводя до совершенства свою красоту. Похоже, она планировала с первого взгляда пленить Кифа. и глядя на нее во всеоружии, я вынуждена была признать, что танцовщица имеет все шансы. Выглядела она идеально, наибольшее внимание уделила макияжу и прическе, тугие локоны волос переливались глянцевым блеском и были собраны вверх. Насколько помню репетиции, во время танца Тильда незаметно уберет заколку, сдерживающую волосы и они распадутся по спине водопадом. Корфу во время выступления можно будет снять, вместо этого лицо будет скрывать специально подобранная вуаль, сочетающаяся с костюмом. Да и наши корфы отличались от повседневных, выполненные из дорогих струящихся легких тканей. Чтобы закрепить их на голове и скрыть лицо, разрешались драгоценные заколки, которые входили в комплект присланных нам нарядов. Акиф расщедрился. Насчет причесок мы с Диантой не заморачивались. Нам не выступать, а под корфой не видно, просто заплели, чтобы не выбивались пряди. А вот глаза пришлось подвести, так как это здесь принято. Перед выходом на улицу каждой из нас дали свободную накидку, скрывающую как кокон до пят. Меня напрягло, что при необходимости сражаться в этом балахоне будет сложно. Да еще кинжалы мои любимые пришлось оставить, как и всякое оружие. Женщине не положено, да и явиться на праздник с оружием. Это прямая дорога загреметь в тюрьму. Чтобы добраться до дворца, прислали паланкины. Не обошлось и без происшествий. Во дворе уже выстроились солдаты, сопровождающие повозки с дарами, и наши три внесло оживление в их ряды. Нары подери! Если бы не Аханна, я бы нашу птичку не узнал», — донеслось до меня. «Пропал наш железный капрал. Женские тряпки даже из нее женщину сделали», — вторил другой. «В такой хламиде кулаками уже не помашешь». «Может, она там меч прячет?» Шепотки выводили из себя, а когда раздался смех, я, проходя мимо веселого умника, взмахом руки отправила Талису в небо, а сама провела прием, уложивший солдата к моим ногам и приставила к горлу его же меч, вытащенный во время броска. «Зачем мне меч, Хилый, когда я даже в этих тряпках тебя разоружу?» — процедила в ответ. Моя стремительная атака произвела впечатление не только на наших солдат, но и на воинов Акифа, которые въезжали через открытые ворота. Они должны были ехать впереди нашей процессии, сопровождая во дворец. Пришлось срочно отступать и принимать скромный вид. Вытянув руку, подозвала к себе Талису и юркнула в свой паланкин.